«Кто ты мелешь?» — взрывается Бандерша. «Какая радиоактивность? Это здание строили еще в те времена, когда никто об этом не слышал». «А что вы меня спрашиваете?» — отвечаю я. «Откуда мне эти тонкости знать? Ну, может, не радиоактивность, а порча какая? Или сглаз?» В старые времена в этом толк понимали. Дирекция раскопала какого-то историка, собирателя архивов. Так тот сказал, что в этом здании сразу после постройки и ввода в эксплуатацию творились всякие жуткие дела. «Олги?» — с надеждой спросил мужичок. И это было, отвечаю. Но все заканчивалось дикими убийствами и всякой мистикой. Родовитые семейства просто пачками отравлялись, убивались и испивались. А потом, перед самой революцией, последний хозяин дома поссорился с какой-то колдуньей, и она здание прокляла навеки. Тот после этого прожил неделю, а потом выпил бутыль Смирнова, перерезал себе вены и утопился в туалете, оставив записку «Тяжело жить на свете простому барону Пете». Когда пришли его забирать в покойницкую, то как раз в этом зале обнаружили совершенно безумного старика, который по документам оказался сыном покойного, и было ему всего 32 года. Тво, Какую чушь ты несешь!» — озверела Бандерша. «Это же все было до революции! Потом наверняка здесь кого-нибудь заселили!» «Ага, соглашаюсь я. Какой-то наркомат!» Только они снаркоманились за пару месяцев, и здание долго стояло пустое, а потом его нашему музею отдали. Министерство решило, что это наилучший вариант, потому что посетители приходят ненадолго, и с ними ничего особенного происходить не успевает. Бывает, правда, что кто-то в обморок грохается или беспричинно рыдать начинает, но это же не смертельно. Вот только с персоналом беда, текучка жуткая. Только руководство держится подолгу, потому что сидит не в здании, а в отдельной пристройке. Там ничего особенного не происходит. Но скоро всем нашим бедам конец. Подобрано отличное здание где-то в районе окружной дороги. Там и воздух чистый, и уже осветили без всяких проблем. Дейла заходит со своей рамкой, ходил-бродил, но ничего плохого не нашел. Помещение там, конечно, поменьше, но мы уже готовы в хрущобу переехать, потому что сил никаких нет. — Ты постой, — сердится Бандерша, — языком не мельтеши, ты толком говори. «Какое старение тут происходит?» как ты, какое, удивляюсь я. Обычное старение организма. Я еще тогда не знал ничего, поэтому привел в этот зал свою жену работать, которая на пять лет меня младше. Проработала она тут два годика, и все. Вешалки!» Я это все никак толком не замечал. «Ну, сами понимаете, жена. Привык я к ее наружности». А что от меняться постепенно начала. Ну, думал, прическу плохую сделала или на штукатуриться забыла. Но тут недавно взял фотографию музейных работников, которая как раз два года назад была сделана, посмотрел. Мама моя дорогая! Она ж постарела лет на двадцать или сорок. А я по причине болезненного алкогольного синдрома ничего не замечал.